Пятая глава. Димка и Бека. Свобода, конфликты, принятие и любовь. У меня есть правила, основанные на интуиции. Если произошел конфликт, я останавливаю тренировку или даже игру. Даю свисток, собираю всех круг и спрашиваю, что сейчас произошло. И этот момент может быть ключевым не только в этой тренировке, а в жизни в целом. Я не обвиняю, я спрашиваю, что побудило к такому поступку. У меня есть история про Димку и Беку, иллюстрирующая это правило. История о двух киргизских ребятах из разных семей с разными социальными статусами. Димка — единственный человек, который выгнал с тренировки за всю свою тренерскую практику. Он был перспективным. С ним сложно было оставаться тренером, не подающим фантазию про то, каким Димка может быть чудом футбола, выдающимся игроком. Он был сильным, мощным, рьяным, очень эмоциональным. Эмоции просто били через край вспыльчивым, ярким, очень заметным. Он не боялся задавать глупые вопросы, не боялся показаться смешным. Он был очень-очень свободным, чистым и дерзким. Задолго до определяющего дня у него начала подниматься агрессия. Я видела, как он конфликтует с другими ребятами в команде, как он брыкается на тренировке, как быстро раздражается. Я поняла, что он не справляется, что приходит сюда потому, что так надо. Димка свой внутренний конфликт вымещал на всем. На работе с мечом, в контакте с людьми, в разговорах со мной. С этого все началось. И решение я приняла мгновенно. Я не могла противиться его природе. Не могла сопротивляться его судьбе. Я могла только отпустить и поддержать. Выгнать его тогда означало назвать вещи своими именами, определить их для него в том числе. Закрыть перед ним дверь, чтобы он развернулся ко мне спиной и взял то, что хотел на самом деле. И это тоже составляющая диапазона возможностей. Такова природа вещей. Подросток всегда остается подростком, как бы мы ни пытались его усмирить. Это было и частью обеспечения безопасности всех остальных, потому что Димка плохо себя контролировал, как случается в пубертате. Зачем сжимать пружину? Я ее просто отпустила. Это был конфликтный эпизод, но это был конфликт, в котором я его принимала, Он знал, что я от него не отворачиваюсь, не стою к нему спиной. Во всяком случае, я точно знала, что я на его стороне, даже если он поймет это не сразу. Мне было важно признать правду и какие бы ни были перспективы полностью снять с него давление. Я таким образом сама себя поставила на место, убрала себя с пьедестала. Не помню, стоял ли я на нем, но не исключаю, что стояла. О боже, мы же так можем много всего сделать для футбольной карьеры и для будущего. Я признала, что я просто тренер, а это просто ребёнок. Каким бы он ни был талантливым, идет его жизнь. Я не могу ей противиться. Я могу только поддержать. Я выгнала Димку, сказав ему. «Я тебя очень люблю, но тебе не надо больше сюда ходить. Сделай то, что ты хочешь. Я тебя в этом поддерживаю. Ты свободен. Пиво, девчонки, ночные прогулки. Иди и пробуй». И добавила. «Тренировки для тебя закончились. В этом сезоне ты больше не приходишь, а дальше ты решишь сам. Он фыркнул, развернулся и ушел. Это было весной, а в июне у нас закончился сезон. Прошло лето. Я увидела его на первой тренировке нового сезона. Он прятал от меня взгляд. Ему было ужасно стыдно, он смущался. Я подозвала его. «Как дела?» «Ну, я два месяца погулял, все попробовал, это неинтересно», — ответил он. А потом два месяца ходил в спортзал, чтобы форму вернуть, потому что я хочу играть. И все, он вернулся. За счет отпущенной пружины мы не дошли до точки кипения. Бека же — максимально противоположность Димке. Безумно талантливый, но совершенно другой. Димка вспыльчивый, яркий, рычащий, а Бека очень спокойный, сдержанный, настойчивый, терпеливый, исполнительный. Наша футбольная история с ним закончилась, когда он приехал ко мне в Тбилиси на два месяца потренироваться. Я давно его не видела, но заметила, что он мало ест. В нем была какая-то слабость, медлительность. Можно было бы списать на жару и лень. Тем более он сам говорил, что с ним все в порядке, а заметных признаков и симптомов, серьезных проблем не наблюдалось. Но я — это я. Мы сдали анализы на всякий случай. И нас отправили к гематологу. Врачи тогда сказали — С такими показателями крови не то что не тренируются, не ходят, в реанимации лежат. И несколько месяцев Бека лежал под капельницами. У него обнаружились большие проблемы с кровью. Подозревали даже онкологию, потому что показатели были критическими. А он с этими критическими показателями два раза в день тренировался. Вот такой вот человек. О нем есть много других горьких историй, происходивших с ним не от хорошей жизни. Все эти истории были давно ли серьезными испытаниями для всей его семьи. Уже в раннем возрасте на него легла ответственность. Он должен был зарабатывать, чтобы выживать. При этом Бека до сих пор играют в любительской лиге. Даже тренировать начал. Беку мы тогда вернули в строй. Капельницами, уколами, консультациями гематологов. Все нормализовалось. Я не знаю, как и развернулись бы судьбы этих детей, если бы в этих историях я действовала иначе. Это не просто любить человека. Особенно, если вас связывает просто работа. И этих детей у тренера десятки или даже сотни. Если вы видитесь 2-3 часа в неделю, но я всегда себе напоминаю. Алла, это же судьба человека. Ты только вообрази, как много всего его ждет впереди. Только подумай, как на него и на его судьбу, и на судьбу тысяч других, с кем он будет в контакте, может повлиять одно сказанное тобой слово. Видеть и любить красоту чужой вселенной — это навык. С этим не рождаются, но его можно в себе взрастить. И научиться любить — это невероятно масштабная инвестиция в себя. Научиться любить, несмотря ни на что.